Дом Стюартов. Лейла, кто-нибудь видел Лейлу? Где эта девчонка? Она ушла в деревню, и никто не видел её с тех пор. Пол ты видел Лейлу? Если детей немедленно не покормить, они упадут от истощения. Госпожа Ефенди пробормотала что-то по-курдски. Ушла? Она сказала, Лейла ушла? Пол кивнул. Только не это. Ещё одна ушла. Этим утром ушел Арнак, не сказав ни слова. Люди боятся, Хэтти. Они не хотят иметь к армянам какого-либо отношения. Но ведь это всего лишь дети, ради всего святого, младенцы. «Мама!» – крикнул Томас, вбегая в дом из сада. «На улице стоят повозки и солдаты. Много солдат». «Где остальные дети?» – спросил Пол. «Они в конюшне», – ответила Хэтти. «Я послала их поискать старые рубашки Арнака». Мы их порвём и сделаем пелёнки для детей. Приведи всех в дом, и надо запереть двери. Вся семья собралась у окон, наблюдая за тем, как пол подходит к солдатам, которые выбирались из повозки с высокими бортами. Капитан, указывая на дом, отрицательно мотал головой. Хэти узнала его. Что они хотят, мама? Я не знаю, Леонор. Почему дядя Пол спорит с тем мужчиной? спросил Роберт. Этого я тоже не знаю. Они хотят ещё раз обыскать дом, сказал Томас, прижимавший лицо к стеклу. Повозка опустила, и солдаты проследовали в сад. "Мама", начала Милли, потянув Хэти за рукав платья. "Тише, дорогая, я не слышу, что они говорят". Милли оглянулась и посмотрела в кухню, где обнаружила Лотти уснувшую под столом. "Но, мама, не сейчас, Милли". Пол стоял, наклонив голову, А солдаты рассредоточивались по двору и саду. Они пришли за детьми, сказал он, когда Хетти открыла ему дверь. О, господи, нет. Я сказал им, что в доме эпидемия холеры, но это ничего не изменило. Они сказали, что в Верзенка не основали детский приют, и детей отправят туда, чтобы они воссоединились со своими матерями. Но в пути о них некому будет заботиться. Они не перенесут этой поездки. Дети, которых мы изолировали, слишком ослаблены для такого переезда. Их нужно оставить здесь. Раздался громкий стук в дверь, эхом разнёсшийся по всему дому. Откройте. Хэтти покачала головой, анис с полом смотрели друг другу в глаза. Откройте дверь. Возле матери сгрудились дети, со страхом глядя на дверь. Дядя Пол, прошептала Милли. Прежде чем она закончила, Окно разбилось на тысячи осколков, и прикладом ружья стали выбивать остатки стекла. Пол отодвинул за соф и открыл дверь, впуская солдат. Обыскать дом, велела Жан. Они разделились, обыскали первый этаж, затем пошли наверх в спальни. У вас нет никакого права, крикнул Пол, когда Жан прошёл мимо него. Это частная собственность. У вас нет разрешения войти в дом. Я полагаю, вы доктор Тробридж? Спросил капитан: "Мы не имели удовольствия быть представленными друг другу". Удовольствие не совсем то слово, которое я бы использовал в данном контексте. "Ах, оставьте. Я всё знаю про вас, доктор. Я знаю, что именно вы виновны в скоропостижной кончине доктора Леваняна. И, конечно, это именно вы переправили тех двух несчастных девушек в Грузию". Я задался вопросом: "Собственно, почему вы это сделали?" Но затем я услышал несколько историй про вас. Оказывается, одна из этих несчастных девушек была беременна от вас, и вы от неё избавились. Это ложь. Вот как неоформленные отношения с молодой женщиной очень серьёзный проступок в нашей стране. Если бы не мой друг Чарльз Стёрт, вы бы уже давно были в тюрьме Трапизунда. Чарльз не ваш друг. Напротив, он и его очаровательная жена были гостями в моём доме. «Разве это не так, госпожа Стюарт?» Хэтти опустила глаза. «Кстати, вам наверняка будет интересно узнать, что я видел вашего мужа у полковника. Представьте себе. Ну что ж, надеюсь, его усилия не пропадут понапрасну. Думаю, это хорошо, что его не будет в больнице, когда мы будем закрывать ее». «Закрывать больницу? Что вы имеете в виду?» «Почти все доктора армянского происхождения, госпожа Стюарт, теперь в караване переселенцев». А значит, недостаточно медицинского персонала, чтобы больница работала. И к тому же ваш муж в отъезде. Сестра же родов не справится одна. Но больница переполнена. Заняты все койки. Доктор Ливанян и доктор Бижян сейчас работают. Переполнена? Это не так. Все армянские пациенты тоже присоединились к каравану переселенцев. Будьте вы прокляты негодяи, заорал пол. Некоторые из этих людей умирают. Пациенты турки невозмутимо продолжала Жан. Перемещены в больницу Тропизонда. А теперь отойдите, доктор Тробридж. Мы займёмся делом. Солдата забирали детей из корзинок и ящиков, детский плач наполнил дом. Вы не можете позволить им забирать детей, говорил Томас, переводя взгляд с одного солдата на другого. Дядя Пол, вы должны что-то сделать. Солдат вынес из комнаты одного ребёнка больного холерой и прошёл по коридору. Он держал младенца на вытянутых руках. Выражение отвращения не сходило с его лица. Прежде чем кто-то смог остановить Томаса, он выхватил у солдата ребёнка и побежал с ним в кухню. Тогда капитан встал за Робертом и приставил к его виску дуло пистолета. Хоть и закричала, когда он снял предохранитель. Хватит! Госпожа Эфенди поднялась на ноги, подцокала языком и покачала головой. А Жан опустил ружье, когда старуха знаком велела Томасу отдать ей ребенка. Младенец безжизненно лежал на руках, был бледен и не воспринимал происходящее вокруг него. Это была девочка. Госпожа Эфенди взяла ее на руки и улыбнулась, вглядываясь в маленькое личико. Она сняла шарф, завернула в него ребенка и вышла с ним из дома. Очень осторожно женщина положила младенца на одно грязной повозки. Несколько секунд спустя Хетти последовала за ней, неся ребёнка. Она уложила его на пару старых брюк Арнака. За ней вышли её дети, каждый в руках нёс младенца как святыню. В дверях стояли оцепенев Томас и Пол. Солдаты перестали топать по дому, рыться в путинных шкафах и ворошить сено в конюшне. Через окна двери и стояв в саду Они наблюдали за происходящим. Каждый навечно запомнит этот день. Кто-то будет вспоминая раскаиваться в содеянном на смертном ложе, другие отчаянно цепляться за веру в Бога, а кто-то всё ещё будет превозносить власть победителя над побеждённым. Но они не забудут это никогда.